Тем временем в деревне начиналась веселая работа. Со всех дворов хозяева вытаскивали столы, выставляя их прямо на дороге, накрывали скатертями, поносили деревянные блюда с пирогами, миски с медом, глиняные горшочки с соленьями, кувшины, крынки. — Тебя сейчас подчивать, гостюшка, а лизажинок зажинок подождешь? — окликнула Олега Любава. «Подожду!» — кивнул Середин, заинтересовавшись происходящим. Стол наполнялся угощениями, ребята в расшитых красными нитями косовородках начали выносить скамьи. Наконец, к дому деда Буни с грохотом подкатилась телега, нагруженная сеном так, что торчащие наверху виллы сравнялись с печной трубой. Ребята принялись разгружать повозку. А Мирослав, переодевшись в синюю, с красным шитьем рубаху, выбежал на улицу и помчался вдоль дороги, на ходу опоясываясь украшенным бляшками ремнем. Прошло еще немного времени, и, наконец, со стороны поля показалась торжественная процессия. Двое могучих мужиков несли на плечах носилки. Еще несколько суетились вокруг, обмахивая их длинными кленовыми ветками, прикрывая от солнца, отгоняя мух и комаров, и вообще совершая множество ненужных и непонятных суетливых движений. Те мужики, что шли позади, постоянно кланялись, молитвенно складывали руки перед собой. Ведун, старательно вглядываясь, все никак не мог понять, что же это за личность, к которой относятся с таким пиететом, до тех пор, пока процессия не вошла в деревню. И только здесь середин разглядел. Да это же сноп хлеба! Ну да, естественно. Зажинки — первый сноб. Вся деревня высыпала навстречу носилкам, низко кланяясь, толпясь вокруг. Садобородый старик с высокой клюкой громко провозгласил. — Добро пожаловать, гость дорогой! Гость долгожданный! Садись к столу! Отведай угощение нашего. Сноб торжественно сняли с носилок, усадили в самое настоящее кресло во главе стола. Девушки в расшитых сарафанах, с цветастыми платками на плечах, с длинными косами, в которые были вплетены яркие ленты, стали, низко кланяясь, выкладывать на серебряную тарелку перед виновником торжества всякую снить. Высокий оловянный кубок налили вина. Прочие крестьяне кланялись на все стороны и громко провозглашали. «Радуйтесь, люди добрые! Радуйтесь, травы и деревья, лешие и берегини, боги и колдуны! Радуйтесь! Счастье для нас общее, радость великая! Хлебушек добрый в гости к нам пожаловал!» За стол с нами поместился. Крест у запястья стал потихоньку нагреваться. Да и понятно, почему. Трава по сторонам у дороги начала шевелиться. То тут, то там глаз ведуна замечал торчащие во все стороны. Лохмы, круглые глаза, мохнатые плечи. Племя низкоросликов ждали расставленной вдоль дороги миски с молоком. Кусочки пирогов, блинов, капуста, а кое-где и ковши с хмельным медом. Похоже, праздник первого снопа, первого хлеба был воистину общим. И для людей, и для нелюдей, и для помощников по хозяйству, и для любителей повредничать. Люди начали рассаживаться за столы. Олег тоже нашел себе место среди мужиков, снял с пояса ложку, и зачерпнул из ближнего горшка немного симпатичных маленьких грибков. Пусть бурят хлебушку тепло и уютно в амбарах наших, пусть не оставляет он наши столы ни зимой суденой, ни летом жарким, ни осенью богатой, ни весной красой. Это больше походило на тост, поэтому, середин следуя общему примеру, налил себе вина в деревянный корец, выпил закусил грибками налил еще ты от кель будешь путник негромко поинтересовался у него сосед ну прикинул олег коли с самого начала брать то допустим из новгорода а как же тебя к нам занесло поразились ближайшие крестьяне долгая история Пожал середин плечами. Сперва в Белозеро купца одному проводил, Оттуда в Ростов с князем тамошним съездил, А сюда и вовсе из-за головной боли попал. А правду сказывали, Что летом нынешним князья в Царьград за ходили. Вряд ли. Олег выпил вина. Свадьба была у дочери князя Белозерского с ростовским князем. — Так ведь женат, Ольгердович. — Нет больше Ольгердовича, — вздохнул Середин. — Умер от чего-то. На аппендицит похоже. Князь Игорь ныне в Ростове на столе. А Ратников, Булислава и Вамуна не видал? Тут три года назад четверо парней наших за легким серебром подались. Двое к колдуне здешней, боярне кольпской. а двое в Ростов к князю ушли. — Нет, имен таких не помню. — Просечу, под Муромом, не слыхал? Слух дошел, муромские с хазарами а прошлый год схлестнулись. Неожиданно для себя Середин оказался в центре внимания, став неожиданной связью деревни с Большим миром. Он время от времени промачивал горло вином, и пытался отвечать на вопросы о том, что слышал на свадьбе и в дороге, отмалчивался по поводу того, о чем не слыхал, перечислял новых правителей разных княжеств, чьи имена озвучали в Белоозере, развеивал странные слухи про якобы бродящую по Руси темень, про Черный мор в Ярославле и Вологде, а заодно и в Коростеле. Наверняка ведь вранье, как и про все остальное. Мужики отстали от него только тогда, когда бабы вынесли на стол блюдо с горячим мясом и снова подняли ковши. Олег взялся за один из истекающих густым соусом ламтей, надкусил. — Вот ты, елки зеленые! Какое пресное! Но он оглядел стол. — Любава, пойдем в дом, дай мне несколько плошек. В деревянные мисочке ведун щедрой рукой отсыпал соль с перцем. «Когда еще крестьяне такое дорогое угощение попробуют?» «На стол отнеси, только гляди, одну рядом со мной поставь». Сам пошел следом, уселся на свое место, густо посолил мясо, впился в него зубами. «Ну вот, теперь другое дело». Во главе стола новым угощением тут же посыпали капусту для хлебного снопа. Мгновение спустя мохнатая ручка стащила блюдо куда-то вниз. Ведун усмехнулся. Судя, потому что нелюдь совершенно не опасалась собравшихся крестьян, она была местной. Всякого рода баечники, овинники, домовые, кутные, и спехи, дрёмы и отети, окаёмы прокураты, шишиги, кикиморы и шишиморы. Местные и хорошо прикормленные. Да ну и понятно. В большом хозяйстве далеко не всегда совсем управиться успеваешь. Тут глядишь, маленькие ручки и пригодятся, где пошалят, а где и помогут. С детьми побалуются, победе упредят. Ты сам-то кем будешь? Опять подсели коллегу мужики. На купца не похож. Больно товару мало при тебе, да и расторговаться не пытаешься. На богатыря тоже? Нет при тебе ни рогатины, ни брони, ни шлема крепкого. Но для варяга речь больно гладкая. А уж за калику перехожего тебя токмо дед Буня сослепу принять мог. Можно сказать и варяг, пожал плечами Середин. Тоже за серебро нанимаясь, работой ратной заниматься. Да только вороги мои таковы, что за броней от них не спрячешься. Ведун я. Знаю понемногу и дело воинское, и колдовское, а занимаясь тем, что нечисть, всякую истребляю, коли досаждать сильно начинает. Ночницы и оборотни, водяные рохли, болотники не балуют, а то могу и прорядить за малую плату. Да балуют, конечно. — переглянулись мужики. — Да ток мне так, чтобы сильно. Им где хлебушка положишь, где косточку закопаешь, особо и не шалят. Не надо на их трогать, пусть живут. Знаю, — неожиданно наклонился вперед крестьянин с курчавой рыжей бородой, в которой запуталось множество мелких крошек и блестели капельки мясного сока. В юромку ему и те надобна. Там, сказывают, твари неведомые прямо по улицам шастают. Мужики в темноте со двора вовсе выходить боятся. бани топить перестали. Хлеб в винах не кладут? Точно говорю, бедун. Туда тебе надо найти. идти. Коли избавишь их от напасти, скинутся тебе на серебро. Сколько хочешь дадут. А ты давно там был, Ядвига? Осадил его Мирослав. — Что баешь, не знам, а что? — Да точно, сказываю. Мамедний Афеня из Мурома уходил. Он там и ночевал, в Юромке. Страху, — сказывал, — натерпелся. С первым светом убег. Лица на нем не было. Утек дальше, даже водицы не испил. — Да может, ему просто парни там уж не по шеям Да Дабы девок не лапал, а ты уж и развесил. — А ты? — спор разгорался сам по себе, уже не имея к Олегу никакого отношения.